Язык, каким он описывает свои опыты, переживания при отравлении камфорой, это не сухой язык, свойственный многим научным трудам, а язык, которым может говорить только друг Гёте, ученый и писатель. О камфоре. Если Штаркенштейн, родившийся через сто лет после Пуркине, придает особое значение опытам на себе, проведенным для изучения камфоры. Это объясняется тем, что мнения о ее действии были весьма различными, и опыты Пуркине сильно способствовали разъяснению вопроса. Пуркине подробно описал свои опыты. После приема камфоры в мышцах ощущается своеобразное стремление двигаться проявляющиеся и в действительных движениях. В кожных нервах ощущается легкое покалывание, будто вся кожа окутана легким покрывалом или теплым дуновением, и вследствие этого ее чувствительность к внешним влияниям понижается. При более сильной степени похожего на опьянение состояния, наступающего после приема камфоры, Ощущаешь, будто кожи касаются мехом. Дыхание становится необычайно легким, но особенно своеобразно возбуждается деятельность мозга. Я этого не отмечал ни при каком другом состоянии опьянения. Если другие вещества возбуждали в большей степени животное начало, то камфора действовала непосредственно на духовное воздействие духовное самосознание повышалось в степени, ранее мне неизвестной. Я видел с большой ясностью свое земное назначение. Мне представлялась ясной вся моя жизнь и мои стремления. Мне казалось, что я ясно понимаю все взаимоотношения нынешнего дня. И я принимал решения насчет своих будущих поступков, которые помнил еще долго после этого состояния экстаза и чту еще и поныне. Состояние это длилось около полутора часов, и постепенно прошло, сменившись обычными мыслями и делами, и не оставив чувства расслабленности. Не было и тяжести в голове, обычной после других видов опьянения. Через несколько недель Пуркине произвел второй опыт, и принял утром натощак, два скрупула 2,5 грамма камфоры. О действии этой дозы он рассказывает. Приняв это количество, я остался в постели. Но вскоре потребность двигаться заставила меня встать. Все движения были необычайно облегчены. При ходьбе ноги поднимались особенно высоко. Мышечная сила сама по себе не была ни повышена, ни понижена, что я легко установил, передвигая и поднимая мебель, стоявшую в комнате. Но чувствительность кожных и мышечных нервов была вследствие чувства волнения и движения несколько притуплена по отношению к внешним впечатлениям. Поэтому я получал неправильное представление о движениях частей тела, о целенаправленности их, и о степени примененных усилий. Когда я пытался писать, я не был в состоянии сосредоточиться, чтобы написать хотя бы несколько строк. В моей голове бушевала буря мыслей, одно представление сменялось другим, но все вперед и вперед мчались мысли во времени. Вернуться к представлению уже исчезнувшему возможности не было. Оно потонуло в потоке забвения. Поэтому я и не мог сообщить впоследствии, о чем думал, находясь в описанном состоянии. Я только знаю, содержание моих мыслей не было религиозным, как при первом опыте. Во время этого потока мыслей я утратил сознание своей личности, и поэтому старался снова собрать свое «я» и ориентироваться в предметах, находящихся в комнате, и в последних воспоминаниях о своих личных взаимоотношениях, Но представление о целом каждый раз исчезало и снова пропадало в потоке мыслей. Эта борьба между рассеиванием и собиранием, происходившая с переменным успехом, длилась безостановочно.